Справочник по изменению поведения В этом справочнике или чек-листе вы найдете 82 научных совета о том, как изменить поведение. Они повысят вероятность того, что вы добьетесь успеха. Я отобрал научно обоснованные рекомендации и расположил их, используя схему «Лестница». Сначала идут советы об определении цели — Затем советы, касающиеся поведения, а в конце — советы о том, как организовать поддержку. Наконец, ряд советов относится к планированию и проверке планов. Все их можно применить для того, чтобы изменить поведение, как на индивидуальном уровне, так и в группах, маленьких или больших. Первое. Постановка цели. Верхняя ступень лестницы — это цель. Новая ситуация или результат, к которому вам кажется важным стремиться. Цель должна быть у любого изменения, которое вы планируете. Далее вы найдете практические советы из области поведенческих исследований, которые помогут вам А. Готовиться к выбору целей Б. Придумывать цели В. Выбирать и уточнять цели А. Подготовка к выбору цели. Эти советы помогут вам наиболее эффективным образом работать над определением цели. Совет первый. Если это возможно, позвольте людям самостоятельно выбирать и формулировать для себя цели, связанные с тем, что кажется им важным и достижимым. Совет второй. Когда вы размышляете над своими целями, привлекайте других людей. Так вы соберете больше разнообразных идей и благодаря этому придете к более удачным решениям. Совет третий. Используйте науку. Всегда проверяйте, есть ли исследования, которые вдохновляют и показывают, какие цели могут оказаться эффективными в вашей ситуации. Совет четвертый. Обращайтесь к позитивному опыту. Выбирайте цели, которые гарантированно приносят пользу в аналогичных ситуациях. Чтобы определить или обдумать цель в одиночку или сообща, выбирайте те методы работы, которые хорошо зарекомендовали себя в прошлом. Б. Обдумывание цели. Советы далее помогут придумать цели, благодаря которым вам будет легче изменить поведение и тем самым достичь желаемого. Совет 1. Определите существующие цели, которых вы в настоящее время пытаетесь добиться на работе и в частной жизни. Посмотрите, насколько это у вас получается. Избегайте самообмана. Например, не стоит выбирать те же цели, что и в прошлом году, если оказалось, что они вас не очень мотивируют. Совет 2. Старайтесь формулировать цель к которой вы стремитесь не с точки зрения результативности, а скорее с точки зрения развития. Другими словами, стремитесь не к результатам, а к обучению. Более подробно об этом сказано в пятой главе. Совет третий. Придумайте себе задачу, которая будет связана с некой высшей целью. Цель мотивирует сильнее, когда вы знаете, почему она для вас важна. Больше на эту тему в пятой главе. Совет четвертый. Задумайтесь, что в данный момент нужно сделать срочно. Поищите цель, которая не терпит отлагательств. Это должна быть возможность, угроза, проблема, которая важна сейчас. Подробнее об этом в пятой главе. Совет пятый. Спросите себя – Буду ли я жалеть, если не возьмусь за эту цель? Заранее подумайте об ожидаемом сожалении, о чем вы можете пожалеть в будущем. Это может усилить вашу мотивацию. Совет шестой. Стремитесь к балансу между амбициями и осуществимостью. Более амбициозные цели обычно мотивируют сильнее, если только вы уверены, что можете их реализовать. В. Выбор и уточнение цели. Эти советы помогут вам выбрать и описать вашу цель таким образом, чтобы вы вероятнее могли добиться успеха в изменениях. Совет первый: составьте перечень возможных целей и сделайте выбор исходя из следующих трех критериев. Первый: влияние на высшие цели. Второй: осуществимость. Третий. Возможные положительные побочные эффекты. То есть ваша цель должна, первое, приближать вас к мечтам и идеалам, второе, быть реализуемой на практике, третье, в процессе воплощения давать позитивные побочные эффекты. Совет второй. Выберите одну четко определенную цель. На практике это иногда довольно сложно. Совет третий. Исключите конкурирующие цели. Есть ли у вас какие-то другие текущие цели, которые помешают вам работать над новой? Цели, которые уводят вас в другом направлении или используют те же ограниченные ресурсы, например, время, энергию и деньги. По возможности откажитесь от них. Совет 4. У вас все же больше одной цели? В таком случае составьте четкий список приоритетов и расположите цели в порядке важности. Больше об этом рассказано в пятой главе. Совет 5. Проверьте, связана ли цель с тремя драйверами человеческого поведения. Задайте себе следующие вопросы. «Есть ли у меня знания и навыки, чтобы работать над этой целью?» Способность. «Действительно ли я хочу достичь этой цели?» Мотивация. «Есть ли у меня возможность работать над этой целью?» Среда. Совет шестой. Сформулируйте цель четко, конкретно и наглядно. Как будет выглядеть результат, если все получится? Если ваши цели касаются обучения, что можно делать лучше или по-новому? Совет седьмой. Записывайте свои цели. Отмечайте, почему они для вас важны, а также фиксируйте другие интересные мысли на эту тему, которые возникают в процессе работы. Совет восьмой. Поделитесь выбранной целью с другими, желательно в личной беседе. Это повышает мотивацию работать над воплощением цели. Второе. Новое поведение. Средняя ступень лестницы — это поведение. Чтобы достичь новых, лучших результатов, часто требуется новое, лучшее поведение. Далее вы найдете практические советы из исследований на эту тему. Они помогут вам, а — Подготовиться к выбору поведения. Б. Обдумать новое поведение. В. Выбрать и описать желаемое поведение. А. Подготовка к выбору поведения. Эти советы помогут вам подобрать наиболее эффективный способ искать и формулировать поведение, которое приблизит вас к цели. Совет первый. Если вы работаете над изменениями в группе, Старайтесь, чтобы люди сами выбирали и описывали поведение, ведущее к достижению цели. Это повышает шансы, что оно будет соответствовать их способностям, мотивации и среде. Совет второй. Привлеките других людей, чтобы они тоже попытались сформулировать желаемое поведение. Не делайте этого в одиночку. Разнообразие идей часто приводит к более удачным решениям. Совет 3. Обращайтесь к исследованиям. Ищите научные данные, которые вас вдохновят и покажут, какое поведение сработает и приблизит вас к поставленной цели. Совет 4. Позитивный опыт. Посмотрите, какое поведение оказалось полезно в аналогичных ситуациях в прошлом у вас и у других людей. Б. Обдумывание нового поведения Советы далее помогут вам обдумать новое поведение, чтобы достичь цели на практике. Совет первый. Определите, как ваше поведение сейчас помогает вам двигаться в направлении поставленной цели. Понаблюдайте за собой и при необходимости спросите других. Нужно избегать решений, основанных не на фактах, а на предположениях. Совет второй определите свои сильные стороны это то что у вас хорошо получается способности и дает вам силы мотивация. Если желаемое поведение основано на сильных сторонах, то выше вероятность, что вы успешно добьетесь изменений больше на эту тему рассказано в шестой главе. Совет третий Утвердительно формулируйте желаемое поведение. Говорите о том, что вы будете делать, а не о том, чего делать не будете. Иными словами, намерение должно звучать не как я откажусь от поведения X, а скорее как если мне хочется проявить поведение X, то вместо этого я буду использовать поведение Y. Скажем, если вам хочется меньше сидеть в телефоне, Сформулируйте для себя привлекательную альтернативу – иметь при себе книгу и в моменты ожидания прочитывать несколько страниц. Совет четвертый. Старайтесь выбирать не то поведение, которое вы, скорее всего, проявите лишь однажды или несколько раз, а то, которое вы всегда сможете поддерживать. Думайте о новых позитивных привычках, благодаря которым – Вы в долгосрочной перспективе станете больше похожи на человека, которым хотите быть, если речь идет о личных изменениях. Совет пятый. Если это возможно, выберите поведение, которое доставляет вам удовольствие. Положительные эмоции при выполнении задачи позволят вам приступить к делу и не сойти с выбранного пути, а отрицательные приведут к прямо противоположному результату – прокрастинации и отказу от своих целей. Вы найдете больше информации на эту тему в шестой главе. Совет шестой. Если вы хотите заменить какое-то поведение новым, разберитесь, что дает вам старое поведение. Какое немедленное поощрение вы получаете, когда ведете себя нежелательным образом. Спросите себя, можно ли получить то же самое благодаря новому, нужному поведению? Можно ли избежать потерь? Попробуйте ввести дополнительные позитивные стимулы, чтобы поощрить новое поведение. Совет седьмой. Формулируйте намерение как «если то». Например, «если мне надо подняться на пару этажей, то я всегда выберу лестницу». Такого рода намерения привяжут нужное поведение к существующим привычкам или конкретной ситуации и повысят вероятность, что вы будете демонстрировать его на практике. Больше об этом в шестой главе. Совет восьмой. Не будьте слишком амбициозны в своих поведенческих намерениях. Думайте о простом. Первые шаги должны быть как можно легче как вы быстро почувствуете успех и с большей вероятностью не забросите свои планы. После этого можно будет шаг за шагом увеличивать масштаб. Подробнее на эту тему в шестой главе. Совет девятый. Если вы думаете, что первый шаг великоват для вас или для тех, от кого требуется изменить поведение, без колебаний сформулируйте еще меньший первый шаг. Почему? Потому что если не запустить желаемое поведение, изменения окончатся даже не начавшись. Больше об этом я рассказал в шестой главе. В. Выбор и формулировка желаемого поведения. Данные советы помогут вам выбрать и описать желаемое поведение таким образом, чтобы у вас было больше шансов успешно измениться. Совет первый. Составьте список возможных видов поведения и выберите что-то на основе трех критериев. Первый. Влияние на вашу цель. Второй. Осуществимость. Третий. Возможные положительные побочные эффекты. Дополнительным критерием может быть легкость измерения и контроля, так как это очень упрощает применение различных методик поддержки, Например, отслеживание прогресса. Совет второй. Старайтесь выбирать всего один вид поведения или два тесно связанных между собой. Например, я хочу каждый вторник и четверг в половине седьмого выходить на утреннюю пробежку, поэтому по понедельникам и средам хочу ложиться спать в одиннадцать вечера. Совет третий. Исключите конкурирующие цели. Есть ли у вас текущие намерения, которые помешают вашим планам? Если да, постарайтесь убрать лишнюю цель. Совет четвертый. Проверьте, связано ли выбранное поведение с тремя драйверами человеческого поведения. Задайте себе следующие вопросы. Я верю, что у меня получится. Способность. «Я правда хочу это сделать?» Мотивация. «Есть ли у меня возможность это сделать?» Среда. Совет пятый. Описывайте желаемое поведение очень четко. Кто и что должен сделать, где, когда, с кем. Формулируйте поведение в виде однозначной инструкции для тех, кому придется его внедрять, даже если это вы. Больше об этом в шестой главе. Совет шестой. Если вы формулируете цели в числовом выражении, выберите не самые высокие показатели. Например, не шесть раз в неделю, а от пяти до семи раз. Многих людей такой подход мотивирует лучше. Совет седьмой. Запишите желаемое поведение и четко сформулируйте связь между ним и поставленной целью. Как оно будет приближать вас к успеху? Отметьте и другие важные моменты, которые пришли вам в голову, пока вы обдумывали поведение. Совет восьмой. Поделитесь желаемым поведением, которое вы сформулировали, с другими людьми, желательно в личном разговоре. Это повысит вашу мотивацию. Третье: организация поддержки. Нижняя ступень лестницы поддержка. ее смысл в применении методик, которые помогут вам проявлять новое желаемое поведение на практике. Без поддержки изменения обречены на провал. Далее вы найдете практические советы из научных исследований, которые позволят вам а. Подготовиться к выбору способов поддержки. Б. Придумать подход к поддержке. В. Выбрать и описать ваш метод поддержки. А. Подготовка к выбору способов поддержки. Эти советы помогут вам как следует поработать над подбором методик поддержки. Совет первый. Если вы работаете над изменениями в группе, По возможности, позвольте людям самим выбрать себе методики поддержки, которые, по их мнению, будут полезны в процессе. Совет второй. Привлекайте других и вместе обдумывайте методы поддержки. Так вы получите больше разнообразных идей, и решения нередко окажутся удачнее. Совет третий. Обращайтесь к научным исследованиям, Ищите способы поддержки, доказавшие свою эффективность в разных обстоятельствах, как в этом списке. Совет 4. Позитивный опыт. Выбирайте методики, которые хорошо проявили себя в прошлом. Б. Формулировка способов поддержки. Далее приведен список практических советов и конкретных методик. Используйте сразу несколько из них, чтобы поддержать желаемое поведение. Совет первый: Определите, что вы уже делаете в области поддержки в профессиональной и частной жизни. Какие методики из тех, что вы уже применяете, работают в вашей ситуации. Совет второй. Подумайте о трех драйверах человеческого поведения. Каковы ваши способности и способности других людей, участвующих в изменениях? Что с мотивацией и средой? Какие крупнейшие препятствия мешают в данный момент изменить поведение? Что сдерживает вас, не давая меняться? Что можно с этим сделать? Совет третий. Как можно больше облегчите желаемое поведение адаптируя социальную и физическую среду. Устраните максимум сдерживающих сил и барьеров. Больше об этом в седьмой главе. Совет четвертый. Применяйте средовые триггеры, чтобы напомнить себе или тем, с кем вы работаете, о желаемом поведении. Для этого можно сделать наглядные напоминания, например, плакаты о вашей цели или желаемом поведении. Совет пятый. Позаботьтесь, чтобы инструкции в отношении поведения были четко сформулированы. В качестве примера можно привести правила, чек-листы и инструкции, повешенные на видном месте. Во многих больничных кабинетах неотложной помощи на стене висит протокол ATLS – экстренная помощь пациентам с травмами, благодаря которому врачам проще быстро принять верное решение. Совет 6. Найдите себе хороший образец человека, который уже демонстрирует желаемое поведение. Хорошо, чтобы это был кто-то в вашем непосредственном окружении, но можно взаимодействовать с этим человеком через видеосвязь или другие визуальные средства. Когда мы смотрим на похожих на нас людей, нам часто хочется им подражать, а еще они нередко укрепляют веру в наши способности. Совет 7. Постарайтесь немедленно поощрять себя за желаемое поведение и усилие, которое вы прилагаете, чтобы его проявлять. Когда мозг связывает новое поведение с чем-нибудь приятным, например, комплиментом, склонность проявлять это поведение растет. В психологии такой механизм называют «положительным подкреплением». Важно получать поощрение сразу после того, как вы проявили нужное поведение, но делать это каждый раз не обязательно. Исследования показывают, что частичное подкрепление, периодическое вознаграждение, воздействует на человека даже сильнее. Пример из практики. При групповых изменениях можно договориться регулярно поощрять друг друга и делать комплименты, когда кто-то проявляет новое желаемое поведение, и самому поступать так же. Совет восьмой. Связывайте с желаемым поведением позитивные эмоции. Если оно доставляет удовольствие, это мощный стимул не отказываться от изменений. Больше информации об этом вы найдете в шестой главе. Совет девятый. Организуйте поддержку социальной среды. Попросите друзей, коллег или родных помочь вам вести себя по-новому на практике и или путем поощрения. Совет десятый. Организуйте обратную связь. Позаботьтесь, чтобы сама среда подсказывала вам, проявляете ли вы желаемое поведение и, если нужно, насколько хорошо у вас это получается. Можно использовать нейтральные и объективные средства, например, снимать себя на видео. А можно исходить из четко заданной нормы. Так действуют, например, электронные дорожные знаки, которые показывают зеленый смайлик, если водитель соблюдает скоростной режим. Или коуч, который объясняет вам, что в презентации было хорошо, а что можно и подтянуть. Совет одиннадцатый. Реалистично предусмотрите моменты истины. Сложные ситуации, которые могут возникнуть в процессе изменений. Подумайте, как их преодолеть. Если возникнет проблема X, то я обращусь к решению Y. Больше на эту тему в седьмой главе. Совет двенадцатый. Сделайте паузу и подумайте о своих целях. Если в какой-то ситуации вам сложно демонстрировать желаемое поведение, притормозите и напомните себе, зачем вы поставили перед собой эту цель и стараетесь вести себя так, а не иначе. Подробнее об этом в седьмой главе. Совет тринадцатый. Прежде чем приступить к настоящему внедрению, отработайте новое поведение, например, с друзьями или коллегами. Допустим, если вы хотите чаще говорить «нет» на работе, сначала несколько раз отрепетируйте такого рода беседы. Совет четырнадцатый. Применяйте самоконтроль. На бумаге, в компьютере или в смартфоне отслеживайте, получилось ли у вас сегодня проявить нужное поведение. Больше об этой методике в седьмой главе. Совет пятнадцатый. Позаботьтесь, чтобы те, кому приходится меняться, чувствовали движение к цели. Маленькие шаги вперед мотивируют, поэтому важно, чтобы их замечали. Эта методика поддержки описана в седьмой главе. В. Выбор подхода к поддержке и его уточнение. Советы далее помогут вам выбрать и подстроить под себя методики поддержки, чтобы вам легче было добиться изменений. Совет первый. Придумайте много практических применений методикам поддержки, которые я упоминал. Как вы можете использовать их в своей ситуации? Затем выберите три или больше вариантов использования, исходя из следующих критериев. Первый. Воздействие на желаемое поведение. Второй. Осуществимость. Третий. Возможные положительные побочные эффекты. Спросите себя. Первое. Действительно ли этот подход будет стимулировать желаемое поведение? Второе. Смогу ли я использовать его на практике? Третье. Даст ли это какие-то позитивные побочные эффекты? Например, если делать комплименты, когда человек ведет себя как требуется, это может улучшить отношения. Совет второй. Выберите три способа поддержки или больше. Используйте одновременно разные методики. Иначе есть риск, что в суете повседневности ваша поддержка не будет заметна, и вас поглотят насущные хлопоты. Совет третий. Устраните конкурирующие воздействие. Ищите в непосредственном окружении триггеры, которые будут препятствовать правильному поведению или даже вызывать неправильное. Приложите все усилия, чтобы их устранить. Совет четвертый. Проверьте, связаны ли выбранные методики поддержки С тремя драйверами человеческого поведения. Задайте себе следующие вопросы. Смогу ли я организовать такую поддержку? Способность. Действительно ли я хочу это делать? Мотивация. Есть ли у меня для этого возможности? Среда. Совет пятый. Составьте четкий план поддержки. Например, кто будет отвечать за организацию тех или иных элементов плана? Где? Когда? С кем? Совет шестой. Запишите свой план поддержки. Четко определите связь между методами поддержки желаемым поведением и выбранной целью. Отмечайте и другие важные моменты, которые пришли вам в голову в процессе размышлений на эту тему. Совет седьмой. Поделитесь выбранными методами поддержки с другими людьми, по возможности, лично. Это повысит вашу мотивацию их применять. Совет восьмой. Регулярно расширяйте спектр способов поддержки. Они быстро становятся привычными, а это снижает эффективность стимулов. Четвертое. Планирование и проверка. Работая по схеме лестница, вы сначала планируете изменения сверху вниз, определяете цель, переводите ее в поведение и выбираете способы поддержки, а затем беретесь за дело и пробуете свой подход снизу вверх, чтобы проверить, действительно ли он работает. Нужно убедиться, что методики поддержки действуют, потом попробовать проявить новое желаемое поведение и двигаться в направлении цели. Попутно нужно контролировать успехи и при необходимости вносить поправки. К планированию изменений относятся многие советы в этом справочнике. Далее я приведу еще несколько рекомендаций о планировании и проверке советы о планировании изменений совет первый всегда действуйте шаг за шагом в обратном порядке от цели к поведению и поддержке сначала вниз по лестнице потом вверх совет второй если вы готовите изменения с группой людей заранее четко согласуйте Как вам вместе воплотить план? Определите процедуру. В какой степени, например, вы будете следовать принципу равного права голоса? Исследования показывают, что людям важно, чтобы работа по плану изменений была честной и прозрачной. Совет третий. Если вы вместе с небольшим коллективом разрабатываете план изменений для более значительной группы людей, Постарайтесь, чтобы в вашей команде были те, кому доверяет эта большая группа. Доверие к тем, кто планирует изменения, повышает мотивацию меняться. Совет четвертый. Избегайте распространенных ошибок в мышлении. Психологи выделяют десятки типов предвзятого мышления и эвристических приемов интуитивных упрощений и ошибок познания. Именно из-за них, например, броские истории в стиле «человек покусал собаку» привлекают больше внимания, чем скучные проверенные данные. Вдобавок, люди иногда склонны слишком сильно держаться за собственные идеи. Здесь крайне полезно задать себе важный вопрос. Учел ли я все точки зрения, когда составлял план? Совет 5. Проверьте причинно-следственные связи в своем плане. Приведет ли поведение, которое вы выбрали, к поставленной цели? Можно ли ожидать, что ваши методики поддержки вызовут нужное поведение? Совет 6. Следите, чтобы в общем плане был баланс между влиянием и осуществимостью. Также подумайте о возможных побочных эффектах планируемого изменения. Будут ли они положительными? Совет седьмой. План должен быть простым и внятным. Выберите одну цель, одно поведение и не меньше трех способов поддержки. Помните, что многие планы изменений туманны, их неправильно интерпретируют и плохо выполняют. Совет 8. Продумайте подходы к оценке ваших изменений на этапе проверки. Как понять, на правильном ли вы пути? Когда, с кем и на основе каких критериев это оценивать? Что вы ожидаете увидеть в этот конкретный момент времени? Ответьте на эти вопросы четко и заранее, как будто вы проводите научное исследование. Советы о проверке плана. Совет первый. Не забывайте, что в процессе изменений вы всегда учитесь. Смысл не в том, чтобы доказать свою правоту и продемонстрировать, что план работает, а в том, чтобы найти эффективный подход, причем желательно как можно быстрее и без лишних усилий. Объясните это тем, кого касаются перемены. Вам помогут слова «пробуйте», «экспериментируйте», «учитесь». Совет второй: если вы работаете над изменениями с кем-то еще, уделите достаточно времени и сил, чтобы сообщить этим людям о плане. Постоянно и четко напоминайте о цели, над которой вы работаете, о желаемом поведении и о применяемых способах поддержки. Совет третий: строго придерживайтесь плана. Постарайтесь использовать все методики поддержки. Следите, чтобы желаемое поведение правильно осуществлялось и регулярно проверяйте, все ли участвующие понимают цель перемен. Совет четвертый. Сохраняйте спокойствие. Оценку нужно проводить только в заранее установленное время. Так вы избежите постоянных споров и сомнений, когда начнете пробовать. Совет пятый. На этапе проверки плана избегайте распространенных ошибок в мышлении. Например, люди склонны автоматически продолжать движение по намеченному пути, даже если оказалось, что это не лучший вариант. Важно сохранять критическое отношение к собственным мыслям. Совет шестой. Будьте как можно объективнее. Прежде чем приступить к оценке, задайте себе следующие вопросы. Первый. Насколько точно мы следуем плану? Второй. Были ли какие-либо непредвиденные помехи? Третий. Какие проверенные данные у нас есть о поддержке, поведении и достигнутых на данный момент результатах? Это очень важный вопрос. Совет 7. Используйте лестницу для оценки и корректировки. Если желаемое поведение не проявляется, критически посмотрите на поддержку. Достаточно ли она сильная? Или, может быть, вы выбрали слишком амбициозное поведение? Если с поведением все в порядке, но вы не приближаетесь к цели, спросите себя, правильно ли вы его выбрали? или поставленная цель слишком амбициозна. При необходимости скорректируйте план или пересмотрите его целиком. Совет восьмой. От многих проблем избавиться просто не получится. Некоторые эффективные стойкие привычки вы без особых усилий сможете выработать за несколько месяцев, но во многих случаях для их сохранения потребуются постоянные усилия или поправки. Бывает и так, что поведение изменилось, но проявляются глубинные проблемы, не имеющие простых решений и возникающие в новой форме. Помните, что лестница — это не разовое средство, а модель, которую можно применять снова и снова.